Второй эпизод из пребывания в Батуми связан с Шагане. Под Батуми есть небольшое местечко Ахалшени, где Есенин как-то выступил в тесном кругу его почитателей, организовавших потом и ужин. В середине января в Батуми выпал глубокий снег, которого там не видели в течение десятков лет. Саней в Батуми нет. извозчиком же на колесах ездить было невозможно. Однако к дому, где жила Шагане, вдруг подъехала пролетка. Извозчик вошел в дом и сообщил, что ее ждут в доме у друга Есенина Повицкого на Вознесенской улице, дом 9, теперь номер 11, куда ему приказано срочно доставить Шагане. Она поехала и застала там Есенина, возбужденного и радовавшегося выпавшему снегу. Оказалось, что один из друзей, принимавших Есенина в охолшение, устроил ему сюрприз. Когда выпал снег, он решил прокатить Есенина в субтропическом Батуми на тройке. Лошадей сколько угодно, но саней и в глаза не видывали. С помощью знающих людей-консультантов, столяры и плотники в Охолшине срочно сколотили по заказу подобие саней, и тройка подкатила к дому Повицкого. Сейчас там установлены две мемориальные доски с надписями на русском и грузинском языках о том, что в этом доме в декабре 1924 года и в январе 1925 года жил великий русский поэт Сергей Есинин. Есенин. Есенины шаганы Шагане прокатились на тройке до Зеленого мыса 9 километров и обратно. Обо всем этом рассказал мне со слов самой Шагане Нерсесовны Тальян батумский экскурсовод Максимович, посетивший ее в конце 1971 года в Ереване. 1 марта 1925 года Есенин вернулся в Москву, пробыв недолго в феврале в Баку. Это короткое пребывание Есенина в Баку оставило драгоценный след, лишь совсем недавно мной обнаруженный. Клуб книголюбов Прометей в городе Братске пригласил меня в гости в их легендарный город с тем, чтобы заодно выступить там с воспоминаниями о Сергее Есенине. Иркутская организация общества знаний прислала в Москву соответствующую заявку, и вот ТУ-104 доставил меня за шесть часов полета в Иркутск. Хотя я покинул Москву в восемь часов вечера, но, летя навстречу восходящему солнцу, я, минуя ночь, сразу оказался ранним утром в Иркутске. Еще пятьдесят минут полета другим самолетом, и передо мной раскинулось Братское море, и предстало чудо-плотина Братской ГЭС. Неделя, проведенная в Братске, дарила мне каждодневно множество впечатлений, но об этом уже столько написано поэтами, писателями и журналистами. Я же хочу рассказать о той нечаянной радости, которая ждала меня в Иркутске, когда я возвратился туда из Братска.